Итак, первые пушки появились в Китае в конце 13-го столетия. Самое древнее сохранившееся орудие неуверенно датируется 1288 годом. Пушка была результатом долгой эволюции, так же, как и другие китайские пороховые устройства. Первые орудия были маленькими, несовершенными вариациями на тему огненного копья. Китайская бронзовая ручная пушечка 1332 года имеет всего 30 сантиметров в длину, и 3,5 килограмма веса. От середины 15 века до нас дошли уже сотни артиллерийских орудий большего размера. Они могли стрелять и каменными, и железными ядрами. В описании битвы, произошедшей в 1359 году под Ханчжоу, который стал к тому времени центром производства пороха, огнестрельное оружие уже упоминается как нечто само собой разумеющееся. В то время китайская династия Мин восстала против своих монгольских владык. Обе стороны были хорошо оснащены артиллерией, способной иногда давать согласованные залпы из множества стволов. В 1412 году дальнобойной пушки внушающей страх, имевшей почти метр в длину, требовалось 200 грамм пороха, чтобы выстрелить 50-мм ядром. Кроме того, из нее можно было стрелять целым мешком свинцовых дробинок по 12,5 мм в диаметре.